Глава 6. Академия наук. Первое задание. Кунсткамера. Шумахер все же с некоторой опаской отнесся к вернувшемуся из-за границы Ломоносову. Репутация молодого ученого была плохая. Генкель настрочил на него достаточно жалоб. Поэтому Шумахер решил его проверить и выбрал для Ломоносова работу, явно не соответствующую его способностям. Ему было поручено продолжить разбор и описание минералогической коллекции графа Брюса после смерти ученого, перевезенной в Петербург, в кунсткамеру из его подмосковного имения Глинки. Место для строительства здания Академии наук и кунсткамеры Первого русского музея выбрал сам Петр I. По легенде, прогуливаясь по Васильевскому острову, Петр наткнулся на две необычные сосны. ветвь одной из них вросла в ствол другой так, что было совершенно невозможно определить, какой из двух сосен она принадлежит. Такой раритет будто бы и подсказал Петру I место для строительства здания будущего храма науки. Теперь Ломоносов имел прекрасную возможность познакомиться с этим великолепным собранием редкостей и курьезов. Увы, многого из того, что он мог видеть, нам уже недоступно. В конце 1740-х годов часть коллекции музея уничтожил пожар. Сгорел в нем и знаменитый, Готорбский глобус, привезенный в Санкт-Петербург из Готорбского замка в Галштини в 1717 году. Глобус был восстановлен русскими мастерами, и теперь мы любуемся этой копией. Были в кунсткамере кабинет естественных и искусственных редкостей, библиотека, анатомический зал, обсерватория, географическое бюро, академическая канцелярия, типография, натурали, то есть чучела всевозможных редких животных, птиц и насекомых. Привлекали внимание Ломоносова татарские редкости из кабинета фельдмаршала графа Брюса, трофеи, взятые под Полтавой, например, кубок Карла XII из луженного железа, которым он пользовался в походах, и его шпоры. Во внутренней комнате хранились древности, такие как вазы, шпаги, уздечки и седла, золотые, серебряные и медные божества, преимущественно с востока и из татарских курганов. Минск-кабинет содержал значительные комплекты греческих, римских, новых, золотых и серебряных монет. Мог осмотреть он и кабинет Петра I, своего кумира. Предметы из него хранились в трех маленьких комнатах. Тут были книги по математике, кораблестроению, гражданской и военной архитектуре, а также по гравированию на меди, модели кораблей и всевозможные математические инструменты, особенно относящиеся к навигации и архитектуре, искусно выточенные предметы. На галерее, окружающей этот зал, хранились манускрипты и русские книги, рукописные и печатные. Стоял тут и скелет царского лакея Николы Буржуа. В 1717 году во Франции Петр увидел этого человека ростом почти 2 метра 30 сантиметров. Царь привез его в Россию, а когда Буржуа умер, его скелет был передан в кунсткамеру. Среди экспонатов случались и жуткие, такие как отрубленная женская голова лицо, потерявшее уже живые цвета, все еще хранило следы редкой красоты. Наверняка рассказали Михайло, что голова — это красавицы Марии Гамильтон, придворной дамы, казненной за детоубийство. Могли хоть и шепотом пересказать зловещие подробности ее казни, мол, когда топор сделал свое дело, Петр Первый поднял упавшую в грязь окровавленную голову и спокойно начал читать лекцию по анатомии называя присутствовавшим все затронутые топором органы и настаивая на рассечении позвоночника. Была и еще одна голова — Виллима Монца. До наших дней оба этих жутких экспоната не дошли. Любовника государыни Екатерины I. Петр про их связь прознал, Монца велел пытать и казнить, а неверную жену свою заставил на его казнь смотреть. Уже повидавший мир Ломоносов, Все осматривал, во все вникал и дивился рассказам сторожей и тому, что поначалу посетителей в кунсткамеру приходилось заманивать. Всем наливали рюмку водки и давали закусить, но только после того, как те посмотрят экспозицию. Кем был Брюс? Граф Яков Вильямович Брюс, муж честнейший, ученейший, такую характеристику ему дал британский посол при русском дворе сэр Чарльз Уитворд. Потомок древнего рода шотландских королей Яков Вильямович Брюс родился в 1670 году в Москве, в немецкой Слободе, в семье полковника русской службы. Он с детства пристрастился к наукам. Прекрасный математик и астроном, эрудит, блестяще владевший шестью иностранными языками, Яков Вильямович изумлял окружающих своими научными познаниями. Невежественные люди называли его чернокнижником и колдуном, А царь Петр I уважал и любил как друга. Брюс в чине прапорщика принимал участие в неудачных крымских походах фаворита правительницы Софьи князя Голицына. Участвовал в азовских походах молодого Петра I. Когда Петр в составе Великого посольства отправился за границу, Яков в 1697 году прибыл к нему в Амстердам, и привез составленную им карту земель от Москвы до Малой Азии, чтобы ее отпечатали в типографии. В Голландии он задержался, чтобы пройти обучение, потом учился в Англии. В Лондоне русский царь и Брюс встречались и беседовали с великим Исааком Ньютоном. Брюс выполнял многочисленные поручения царя по закупке учебников, книг и оборудования, изучал математику и организацию артиллерийского дела. Россия нуждалась в обновленной мощной артиллерии. Это ответственное поручение было возложено на Брюса. Им была создана мощнейшая артиллерия русской армии, полковая, полевая и осадная. Брюс внедрил в практику русской артиллерии артиллерийскую шкалу Гартмана, что дало возможность стандартизировать типы орудий. Его питомцы громили укрепления Нотебурга в октябре 1702 года, за что удостоились блестящего отзыва монарха. «Артиллерия наше зело чудно дело делала». Но не только военное дело интересовало Брюса. Он был страстным коллекционером, собирал картины, коллекции древних монет и редких минералов, гербарий, имел богатейшую по тем временам библиотеку, в которой хранились труды по математике, физике, химии, астрономии, медицине, ботанике, истории, искусству и прочее. Особенной гордостью Брюса был модный в то время кабинет редкостей. После смерти графа была составлена опись хранившихся там предметов. Зеркало кругловитое, небольшое, в котором кажет большое лицо, раковин разных больших и малых 99, туфли китайские плетеные из травы, гриб каменный, тыква индейская, кость мамонтовой головы, янтари, в которых есть мушки, коробочка с маленькой натуральной змейкой и тому подобные диковины. Кроме того, Брюс был президентом Берг и Мануфактур коллеги. В его ведении была горнодобывающая промышленность и заводы. Конечно, его интересовали минералы и полезные ископаемые. Брюс был главным распорядителем на похоронах Петра, а после предпочел благоразумно удалиться в отставку в чине генерал-фельдмаршала. Он купил у долгорукого подмосковное имение Глинки, разбил регулярный парк, выстроил дом с обсерваторией и безвыездно уединился в своем имении, занимаясь любимыми науками. Там он увлекся медициной и оказывал помощь окрестным жителям, составляя лекарства и страв. Брюс скончался в 1735 году, немного не дожив до 66 лет. Так как выживших детей у него не было, по завещанию графа всю его обширную коллекцию перевезли в кунсткамеру. Наиболее ценная ее часть, охватывающая рудные ископаемые, соли и земли, была уже описана Иоганном Георгом Гмелином, адъюнктом химии и натуральной истории. На долю Ломоносова достались разные мраморы, маргариты, горный хрусталь и изделия из драгоценных камней. Было здесь немало и монстроизиетов, то есть камней причудливой формы. Один был подобен спеленутому младенцу, другой похож на некоторую часть лягушки или рака, был в коллекции даже камень, найденный в правой почке короля польского Иоанна III по его смерти. Конечно, такая работа была проверкой. Поднаторевший в разрешении разнообразных конфликтов Шумахер решил удостовериться, правдиво ли все то, что писал Ломоносовый Генгель. Вполне вероятно, было то, что взбалмошный, вспыльчивый парень поленится выполнять эту нудную, скучную работу. А надо сказать, что Шумахер очень любил все каталогизировать и регистрировать, считая это крайне важным. Поэтому, не доверяя опыту Ломоносова, он поручил наблюдать за ним своему зятю, академику Иоганну Аману, профессору ботаники. Тот ведал ботаническим огородом, который находился близ Бонового двора. Но надзор свой Аман исполнял недолго, так как в конце года умер. Перед смертью он успел оставить хвалебный отзыв о работе Ломоносова. «Я уже посмотрел все каталоги минералов, составленные господином Ломоносовым, за исключением каталога янтарей, в котором не нахожу нужным делать изменения, тем более, что он переписан начисто». Опасения Шумахера не подтвердились. Ломоносов крайне внимательно отнесся к поручению. Он не только скрупулезно составил свою часть каталога, но и заглянул в его первую часть, составленную Гмелиным, и дополнил его сведения. Так, к описанию каменного масла сибирского, Ломоносов дописал «В великом множестве при реке Енисея находится. Каменным маслом называется минеральное образование, получающееся в результате выщелачивания горных пород. Его собирают в Саянах, на Алтае, Северомуйском и Баргузинском хребтах, на склонах Хамардабан, и люди до сих пор приписывают ему всевозможные лечебные свойства. Интересовала ученого и самородная серо-лимонного цвета из Самары, что при Волге, и самородная медь из Олонца. Много лет спустя материалы каталога были использованы Ломоносовым для его книги «Первые основания металлургии или рудных дел», посвящены недавно взошедшей на престол Екатерине II. Ломоносов так писал о значимости рудного дела. «Военное дело, купечество, мореплавание и другие государственные нужные учреждения неотменно требуют металлов, которые до просвещения от трудов Петровых просиявшего почти все получаемы были от окрестных народов, Так что и военное оружие иногда у самих неприятелей нужда заставляла перекупать через другие руки дорогою ценою. Параллельно с каталогизацией занимался ломоносов и переводами. Он перевел на русские статьи академика крафта о твердости разных тел, о варенье селитры и прочего. Физик и математик Георг Вольфган Крафт был членом Санкт-Петербургской академии, выдающимся ученым, но, будучи немцем русского языка, он не знал. Переводы Ломоносова печатались в примечаниях к периодическому изданию «Ведомости». Эти примечания были первым научно-популярным журналом в России. Ломоносов относился к крафту с уважением и не гнушался переводить его статьи и далее, уже сам будучи известным ученым. Надо сказать, что это был далеко не единственный труд Ломоносова как переводчика. Он блестяще показал себя в этой области. Так уже зрелым ломоносовым были переведены на русский язык сочинения крафта о сохранении здравия, продолжение описания разных машин и другие. В 1745 году им была продвинута в печать переведенная волфианская экспериментальная физика, составленная по трудам старого профессора-учеником Христиана Вольфа Людвигом Тюмингом сия книжица почти только для того сочинена и ныне переведена на российский язык чтобы по ней показывать и толковать физические опыты несколько легкомысленно описывал назначение своего труда ломоносов зато его друг профессор гмелин представил академии отзыв о алфианской физике в котором признавал что перевод ломоносова не только очень хороший точен но даже более понятен чем оригинал так как в нем лучше разъяснены научные термины Ломоносов, гордясь этим изданием, отправил экземпляр на свою малую родину, в Холмогоры, архиепископу Варсаннофию. Из его письма явствует, что это был далеко не единственный его труд, отысланный в монастырскую библиотеку в Холмогоров. Даже достигнув славы и материального благополучия, ученый никогда не порывал связей со своей малой родиной и всегда радушно принимал в Петербурге своих земляков. Котоптрика — диоптрический зажигательный инструмент. Но Ломоносов не был бы Ломоносовым, если бы удовлетворился рутинной работой. Параллельно он занимался исследованиями и вычислениями и в августе 1741 года передал в академическое собрание сразу две свои диссертации «Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути» и «Рассуждения о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте». Рукопись первой не сохранилась, а вот вторая представляла собой весьма оригинальнейший проект плавильной печи, работавшей на солнечной энергии, которая аккумулировалась при помощи зажигательных линз. Среди бесчисленных явлений, которые природа совершает силой солнечных лучей и дает наблюдать любознательным взором при содействии усердного труда ученых, первое место по справедливости занимает изумительное свойство зажигательных зеркал и линз. Многочисленные ученые Равноопытные равно опытные и искусные мастера положили огромный труд на их изготовление и постарались, насколько могли, отлить их наибольшего размера, сделать их с превосходным искусством и довести до такой степени совершенства, что современникам почти недостижимой кажется их мощная зажигательная сила. У лионского мастера Виллета, Франсуа вилет французский механик и оптик, было зажигательное зеркало с диаметром в 30 дюймов и фокусом в половину Луидора, такой зажигательной силы, что поднесенное к нему зеленое дерево сразу вспыхивало, в твердых металлах проплавлялись отверстия, а кремни распадались в стекло. Господин фон Чернгаузен, Эрфильд Вальтер фон Чернгаузен, немецкий математик, физик и философ, много занимавшийся конструированием и изготовлением зажигательных зеркал и стекол, достигал своими зеркалами большего: они обращали в стекло не только металлы, но и шифер. Самые прочные тигли, кирпичи, обожженные на сильном огне и даже пемзу, выброшенную буйным пламенем из огнедышащих гор. Этот же муж, прославившийся заслугами своими в ученом мире, изготовлял зажигательные линзы такой величины, что никто не осмеливался даже взяться за изготовление более крупных. Самая большая имела у него 4 фута в диаметре, твердое, смоченное водой дерево, будучи поднесено к ее фокусу, немедленно вспыхивало. Фарфоровая посуда, пемза, асбест, древесная зола превращались в стекло. Силу этой линзы увеличивала другая меньшего размера, называемая собирательной. Так начинает Ломоносов свою работу. Но все строившиеся ранее зажигательные инструменты состояли преимущественно из одного вогнутого зеркала или выпуклой линзы, собиравших солнечные лучи в фокусе. Ломоносов предложил комбинацию семи зеркал и восьми линз, расположив их по окружности так, что их оптические оси составляли между собой углы 45 градусов и сходились в одну точку. Предложенная Ломоносовым конструкция была совершенно оригинальной и новаторской. К сожалению, в 1741 году академики не смогли оценить ее по достоинству. В 1758 году он вновь поднял этот вопрос, и академики признали пользу изобретения. Есть сведения, что Ломоносов в своей лаборатории построил такой прибор и успешно использовал его в физических и химических опытах, когда ему требовалось сжечь какое-либо тело, не привнося в него копоти, которая неизменно присутствует в пламени горелки или обычной печи. Флагистон. Неверно было бы полагать, что Ломоносов изначально пришел в мир науки с прогрессивными и правильными представлениями о мироустройстве. Он был человеком своего времени и во время учебы впитал метафизические представления своих учителей. Но он не верил никому на слово и всегда просил доказательств, а если нужно, сам проверял утверждения из учебников посредством постановки опытов. Тогда не родился еще Менделеев, не открыл периодическую таблицу, еще не было понятия об элементах, таких как кислород, водород, углерод и их соединениях. Ученые разделяли миф о некоем первоначальном веществе, из которого произошли сначала монады, то есть фундаментальные элементы бытия, а уже из этих монад все остальное. Не было в те времена и единой точки зрения на то, что такое горение. Ученые еще не знали слова «оксид». В науке господствовало представление о мировом эфире, некой фантастической субстанции, разлитой по всей Вселенной. Этот эфир источал флюиды, тонкие материи, провоцирующие разнообразные химические и физические реакции. Даже и в наши дни мы употребляем выражение «тонкая материя», описывая малопонятные явления. А в XVIII столетии это было языком науки. Считалось, что все вещества состоят из жидкого флюида, флагистона и окалины, то есть пепла, остающегося после сгорания. А горение — это есть процесс истечения флагистона из тел. Эту картину мира в общих чертах разделял и Ломоносов. Так, подобно средневековым алхимикам, он приводил в своих научных работах алхимические знаки металлов. А в одной из своих ранних работ он даже описал сжигание свинца так. Флагистон силою огня изгоняется, оставляя другие составные части свинца. То последний, потеряв ковкость и металлический блеск, стеклуется. В 1745 году он писал, при растворении какого-нибудь неблагородного металла, особенно железа, В кислотных спиртах из отверстия склянки вырывается горючий пар, который представляет собою не что иное, как флагистон, выделившийся от трения растворителя с молекулами металла и увлеченный вырывающимся воздухом с более тонкими частями спирта. До некоторых пор он продолжал верить в алхимические представления о том, что из свинца можно получить золото. Мы считаем, что природа при превращении металлов может поступать подобным же образом, опираясь на помощь мастеров химического искусства. Более концентрированный флагестон, окрашивая более благородные металлы, пристает к ним прочнее. Итак, если кто-нибудь очень сведущий в химическом искусстве, обладает самым концентрированным и тщательнейше очищенным от инородных примесей флагестоном, то мы верим, что он сможет, изгнав нечистый блеск, осадить и превратить более низкие металлы в благороднейший металл. Но в зрелом возрасте он уже категорически отрекся от теории флагистона и даже боролся с ней. А вот в существовании мирового эфира Ломоносов верил, так как в то время без этого понятия невозможно было объяснить многие природные явления. Но гениальность Ломоносова заключается в том, что он не боялся ставить опыты, внимательно наблюдал за происходящим и анализировал их результаты. Это позволило ему опровергнуть многие устаревшие представления и вывести свою материалистическую картину мира. Связь между теплом и светом — вот что более всего занимало Ломоносова. Он отмечал парадокс — линзой из льда можно зажечь бумагу, раскаленные тела — И свет различный, так как лучи, отраженные от зеркала, больше светят, но меньше греют, чем прямые. Ну а фокус зажигательного зеркала, полученный от Луны, не производит никакого изменения температуры, записывал свои наблюдения Ломоносов. И в итоге он пришел к выводу, что теплота — это есть внутреннее движение материи, и что теплота образуется не из материи, выходящей из Солнца, но путем сгущения и собирания центрального движения в одну точку. То есть ученый считал, что внутреннее движение материи можно сфокусировать так же, как и свет. Что касается объяснения природы света, то Ломоносов здесь опирался на принятую в его время теорию о мировом эфире. Он считал, что свет — это волны, распространяющиеся по эфиру. Его мысли признания не получили, так как большинство ученых придерживались точки зрения Ньютона, что свет — это поток мелких частиц, корпуску. Согласно этой теории, Свет представляет собой поток частиц, которые испускаются источником света. Эти частицы движутся в пространстве и взаимодействуют с телами по законам механики, отражаются, преломляются. Эта теория хорошо объясняла многие особенности поведения световых лучей, но она не объясняла явление дифракции, то есть огибания лучами света препятствий. Парадоксально, но оба великих ученых оказались правы. В начале XX века выяснилось, что свет имеет двойственную природу и может, в зависимости от конкретной ситуации, проявлять как корпускулярные, так и волновые свойства. Переворот. 10 октября 1741 года Академию наук посетила правительница Регенша Анна Леопольдовна. Она передала в кунсткамеру только что полученный в подарок от персидского шаха дорогой жемчугами и алмазами украшенный пояс супруги Великого Могола. В честь ее визита Шумахер решил подготовить книгу Палаты Санкт-Петербургской императорской академии наук, украшенную двенадцатью великолепными гравюрами, изображающими внешний и внутренний вид академических зданий. На титульном листе был изображен летящий гений с развитым свитком в руке. На свитке было начертано «Петр задумал, Анна совершила». Целый номер примечаний к ведомостям от 13 ноября 1741 года заняло краткое содержание онной, изрядной книги, снабженная приношением Анне Леопольдовне. Но месяца через полтора все переменилось. Смена правительства в России была выгодна Франции, Швеции и Турции. Началась русско-шведская война, путем которой Швеция стремилась сократить территориальные завоевания Петра Великого. И враги России решили, что еще один государственный переворот во время войны послужит к поражению России. В качестве претендентки на престол Была выбрана дочь Петра I, незамужняя, 30-летняя, цесаревна Елизавета Петровна. Очень красивая, талантливая и умная женщина. Елизавета Петровна отличалась прекрасным вкусом, писала неплохие стихи и хорошо пела. Она была объявлена незаконнорожденной и жила в относительной бедности, всеми притесняемая. Вынуждена была перед всеми заискивать, страшась ссылки. Это не могло не вызывать сочувствие народа, и что еще важнее симпатии гвардейцев, В задаче французского посла Шетарди входила не только склонить цесаревну к решительному шагу и финансировать переворот, но и заставить ее подписать обязательства перед Францией. Цесаревна начала серьезную игру. Да, она желала занять престол, но не ценой измены своему отечеству. Для переворота ей нужны были деньги на подкуп многих корыстных чиновников, но она не собиралась приносить в жертву Франции интересы своей родины. Поэтому она решила француза обмануть. Каждый раз, как разговор касался ее подписи под документом, Елизавета демонстративно пугалась, плакала и говорила, что может серьезно пострадать, если вдруг эти бумаги попадут в чужие руки. Она всячески убеждала француза, что и без всякой подписи выполнить предложенные условия. Елизавета была прекрасна, французский посол налюбив, И он поверил красавице, деньги были выделены, все нужные люди подкуплены. А вот никаких подписанных Елизаветой Петровной документов Шитарди не получил. Впоследствии он даже попал за это в крепость, у себя на родине. В ночь на 25 ноября, 6 декабря 1741 года, Елизавета надела керасу поверх платья, вместо шпаги взяла в руки крест и отправилась в гвардейские казармы. «Помните ли вы, чья я дочь?» — спросила она. «Помним, матушка, помним», — отвечали гвардейцы. «Готовы ли вы умереть за меня?» «Умрем, матушка, и всех немчин за тебя убьем». Но убивать кого-либо Елизавета запретила. Когда гвардейцы ворвались во дворец, она арестовала регеншу, ее мужа и всех их приближенных. Потом последовали аресты кабинет министров, в том числе некоторых птенцов гнезда Петрова, еще остававшихся при делах. Этих людей судили и отправили в пожизненную ссылку. Невинный младенец императора Иоанн VI Антонович стал жертвой в этой истории. Его всю жизнь держали в заточении в крепости, не разрешая с кем-либо общаться. В 24 года он был убит при попытке освобождения. Место его захоронения неизвестно. С тех пор возник негласный запрет давать кому-либо из царских детей дотоле популярное имя Иван. После переворота почти все деятели предыдущего царствования угодили в опалу. Причем под одну гребенку мили всех и проныру барона Менгдена, заботившегося лишь о личном обогащении, и умницу и бесребренника Андрея Ивановича Остермана, руководившего внешней политикой России на протяжении полутора десятка лет, и отважного фельдмаршала Миниха, блестящего военного инженера, подарившего Петербургу Петропавловскую крепость. Их арестовали, отправили в Петропавловскую крепость и предали суду совершенно фиктивному. Обвинение в основном свелось к тому, что, мол, эти люди преступно поддерживали правительство Анны Леопольдовны и малолетнего императора Иоанна Антоновича, вместо того, чтобы передать престол законной наследнице дочери Петра Елизавете. Приговор был суров. Графа Остермана приговорили к колесованию, фельдмаршала Миниха к четвертованию, графа Головкина, графа Левенвольде и барона Менгдена к отсечению головы. 2 января 1742 года в понедельник в 10 часов утра осужденные были подвезены к месту казни на телегах. Зрелище первых людей государства в столь жалком положении прочно запечатлелось в памяти петербуржцев. Смелость и твердость сохранил лишь фельдмаршал Миних. Левенвольде пал духом. Он наброс, щеки его ввалились, одежда была грязна. Мэнгден дрожал и плакал. Совершенно разбитый и болен был князь Головкин. Болен был и Остерман. В сыром каземате, давно мучившая его подагра, обострилась, и он почти не мог передвигаться. На эшафоте стояли две плахи с топорами. Остерман, единственный из приговоренных, был возведен на эшафот. Его заставили положить голову на плаху. Палач занес топор, и в этот момент сообщили о помиловании. На следующий день все они были отправлены в ссылку. Это зрелище произвело большое впечатление на горожан. Некоторые боялись, другие открыто радовались тому, что наконец-то тщерь Петрова прогнала немцев, захвативших власть. Ну а немцу Шумахеру пришлось срочно переделывать книгу, выдирая и уничтожая страницы с посвящением Анне Леопольдовне, вымарывая ее имя и заменяя ее именем Елисавет. Но Ломоносов увидел в новой политике для себя шанс. Дело о присуждении ученых званий, возвратившимся из-за границы Ломоносову, Виноградову и Райзеру, тянулось долго. Они представили на рассмотрение академикам свои «специмены», ученые сочинения на латинском языке еще в конце августа, но решения по ним все не было и не было. А между тем положение вчерашних студентов становилось все хуже. Кончились деньги. Стипендию-то им уже не платили, а должности и жалований они еще не получили. Несмотря на свою гордость, Ломоносов даже вынужден был подать в канцелярию просьбу выдать ему за 1742 год жалования, сколько Академия на благо рассудить может, так как он претерпевает из-за отсутствия денег немалую нужду. Канцелярия распорядилась выдать ему пять рублей. Конечно, это было очень мало. И тогда Ломоносов решился на смелый шаг. Он отправил на имя императрицы прошение. Рассматривать его прошение должна была не сама Елизавета, а Сенат. Письмо это сохранилось, но написано оно крайне тяжелым канцелярским языком середины VIII века. Начинается оно официальным обращением. всепресветлейшая державнейшая, великая государиня-императрица Елизавета Петровна самодержится всероссийская государиня всемилостивейшая». Далее студент Михайна Ломоносов бьет челом и перечисляет свои жалобы. Он описывает, как по повелению императрицы Анны Иоанновны и по определению Академии наук отправился в Марбургский университет и город Фрейбург для научения математики и философии, будучи заверен в том, что если обучение пройдет успешно, то будет он назначен экстраординарным профессором. Ломоносов рассказывает, что обучался полпятого года и не указанной науки принял, но и физики, химии, натуральной гистории горных дел так произошел, что он им других учить может, и что просил он Академию наук о назначении на должность, но никакого решения не получил, а посему он в таком оставлении, будучи принужден быть в печали и огорчении. О письме Ломоносова стало известно Шумахеру, и не желая доводить дело до рассмотрения на высших инстанциях, Он немедленно наложил резолюцию, указав, что специмен Ломоносова настолько хорош, что сей специмен и в печать произвесть можно, что покойный профессор Аман самым наилучшим образом рекомендовал Михаила Ломоносова и что переводы его с немецкого хороши. Глава канцелярии Шумахер признал оплошность Академии в том, что, несмотря на все заслуги, молодому ученому до сих пор жалование и место не определено. Не потому до дальнего указа из правительствующего Сената и Нарошного Академии определения быть ему Ломоносову адъюнктом физического класса. Младшая научная должность в некоторых научных учреждениях. А сжалование определяется ему с 1742 году января с первого числа по 360 рублев на год, счисляя в то число квартиру, дрова и свечи, о чем заготовить определение. Шумахер. В советской историографии сложилась традиция рисовать Ивана Даниловича Шумахера исключительно негативно, причем совершенно незаслуженно. Надо признать, что он был очень умелым администратором. Именно по инициативе Шумахера в 1740-е годы был напечатан первый подробный каталог книг Академической библиотеки, и тогда же введено железное правило «брать книги на руки на срок не более месяца». Во многом стараниями Шумахера при Академии открылись типография, гравировальная палата, переплетенная мастерская и книжная лавка. В советской исторической литературе часто можно встретить мнение, что Шумахер русского языка не знал. Это не так. Он владел русским, хотя и не в совершенстве. Работе в Академии это не мешало, ведь подавляющее большинство академиков были немцами, и все протоколы заседаний велись на немецком языке. Правда, к молодым русским ученым Шумахер относился настороженно. Им приходилось доказывать, что они не хуже немцев владеют предметом и могут разбираться в научных вопросах. Расхожее мнение, что Шумахер и Ломоносов были врагами, ничем не подкреплено. Друзьями они, конечно, не были, но сохранились письма, из которых следует, что Шумахер к мнению Ломоносова прислушивался. После восшествия на престол Елизаветы Петровны на пике борьбы с немецким влиянием под раздачу попал и Шумахер. Его обвинили в присвоении 127 тысяч рублей. Елизавета назначила следственную комиссию. Он был заключен под караул в его собственном доме. Кунсткамера, библиотека, книжная лавка и прихода расходные книги были опечатаны. Правителем академической канцелярии стал механик Андрей Константинович Нартов, любимец Петра I, его личный токарь. Этот человек был блестящим практиком, хорошим инженером, но не академическим ученым. Он даже не знал иностранных языков, не знал латыни, с немцами-академиками мог общаться с трудом. По сути, он вообще не понимал, что ему надлежит делать в новой должности. За полтора года управления академической канцелярией он сделал больше плохого, нежели хорошего. Так из экономии Нартов прекратил издание примечаний к ведомостям, лишив академию печатного органа. Велел опечатать архив, содержавший научную переписку, а в ответ на справедливые замечания академиков грубил им терпеть его не было никакой возможности. Дошло до того, что даже Ломоносов, всю жизнь ратовавший за продвижение на руководящей должности русских покрови признал немца Шумахера несравненно лучшим администратором, нежели Нартов. И он вместе со всеми подписал ходатайство с просьбой о возвращении Шумахера. Его старый знакомец Юнкер дал показания и убедительно доказал, что Шумахер не только не пользовался в корыстных целях казенными деньгами, Но даже закладывал драгоценности своей жены и дом тещи, чтобы расплатиться с беднейшими академическими служителями. В итоге следственная комиссия признала Шумахера виновным только в присвоении казенного вина на 109 рублей с копейками и оправдала. В качестве компенсации за то, что он претерпел немалый арест и досады, его представили в статские советники, а обвинители его предложили сурово наказать плетьми, а то и батажьем. Однако Елизавета Петровна столь сурового наказания не утвердила, да и сам Шумахер не был кровожаден, поэтому его обвинители отделались тем, что были отставлены от Академии. Он вернулся на свою должность, но Анартов в артиллерийское ведомство и сосредоточил свою деятельность на пушечно-артиллерийском деле.